Когда Алик женился на Карине, Дина Самуиловна не изъявила желания знакомиться с новой невесткой. Рождение девочек-погодок, названных Жанной и Сюзанной, Дина Самуиловна отмечала диким хохотом, который приводил к повышению давления, вызову Ксении и скорой помощи. Конечно, не сам факт рождения провоцировал истерику, а имена, которые были им даны. Оба раза Когда приезжал врач, Дина Самуиловна продолжала хохотать. Ей делали укол с коктейлем успокоительных препаратов, и она, засыпая, продолжала истерично хохотать. Утром Дина Самуиловна будила Ксению, которая оставалась у нее ночевать, и объявляла, что у нее развивается деменция. «Дина Самуиловна», — мямлила Ксении, — «с чего вы взяли?» «Я не хочу запоминать такие имена! Пусть у меня будет деменция!» Ксения стонала. Дина Самуиловна больше всего боялась за свою голову. Она не боялась умереть от рака, от воспаления легких или сломать шейку бедра. Она боялась потерять память, не узнавать близких, скатиться в безумие. Все болезни головы Дина Самуиловна определила для себя как деменцию и устраивала самой себе тест. Нарисовать на листе циферблат от часов и правильно установить время. Где-то она вычитала, что это самый правильный и надежный тест. Циферблаты бывшая свекровь рисовала перед каждым приездом Ксении. На листе формата А4. Несколько штук в ряд. «Ну, который у нас сегодня час?» — спрашивала Дина Самуиловна. «Давайте без пятнадцати двенадцать», — говорила Ксения, гадая, откуда у бывшей свекрови такой страх именно перед деменцией. «Нет, давай посложнее». «Хорошо. Тридцать пять минут пятого», — говорила Ксения. Свекровь старательно чертила стрелки на циферблате и требовала. Еще. «Двадцать пять минут восьмого». «Дина Самуиловна, у вас все хорошо с головой. У вас память лучше моей». «Вот поэтому я и хочу держаться в тонусе, чтобы у меня была память. Ты же не хочешь, чтобы когда-нибудь я приняла тебя за какую-то Карину?» «Она к вам не приедет», — буркнула Ксения. «А вдруг? Говори, который час?» «Двадцать сорок три», — Дина Самуиловна чертила стрелки. Ксения вдруг заметила, что свекровь раньше рисовала круглые часы, женские, Оттуда вдруг стала рисовать квадратные, мужские, но виду Ксении не подала. Как не сказала Денису Самуиловне, что раньше она все цифры прописывала тщательно, а в последнее время ставила только основные зарубки — 12, 3, 6, 9. Ксении эти проверки давались с трудом. Она вспоминала, как учила Кирилла определять время, когда ему было лет шесть. Он никак не мог справиться, 6, 8, 10, полночь, полдень, 6 это 18 часов, 8 20, можно сказать, без 15,5, можно без четверти, 5, можно 16-45. Как-то Ксения купила Кириллу модные детские часы, и сын их тут же бросил на пол, чуть не разбил. На часах не было цифр, только палочки побольше и поменьше. Ксения купила ему часы в детскую и повесила на стену. Они не шли, барахили все время. То спешили, то отставали. Однажды Ксения нашла у Кирилла под подушкой батарейки. Каждый вечер он вытаскивал их из часов, а утром вставлял. Поэтому часы никогда не показывали правильное время. «Почему ты так делал?» — спросила Ксения, когда Кирилл уже вырос. «Там были римские цифры, а я их не знал», — признался Кирилл. И боялся признаться. Ты меня и так мучила этими, без четверти, полночь, после полудня, а когда ты говорила по полудне и по полуночи, я вообще ничего не понимал. Вы мне нужны, Дина Самуиловна, позвонила свекрови Ксения. Зачем? Ты перепутала текст тролли? Вообще-то, это моя реплика, рассмеялась Дина Самуиловна. У Кирилла появилась девушка, он собирается на ней жениться. Может, вы, то есть мы с вами, с ней, то есть с ними встретимся? Посмотрите. Ее зовут Катя. Алик уже ее видел, а я была в командировке. Кирилл у нее живет давно, я не знала, правда. Карина ее тоже видела. Они от семьи выступили. Я даже не знаю, как реагировать, выпалила Ксения, все, что наболело. «Нет, не хочу», — отрезала свекровь. Почему? И так все понятно. И что вам понятно? Девочку зовут не Рахиль, вот что. Дина Самуиловна, ну кого сейчас назовут Рахилью? Мою бабушку звали Рахилью, и она радовалась, что ее внучку, то есть меня, назвали Диной. А я и так чуть не сошла с ума от радости, когда моих внучек назвали Алисой, Жанной. И напомни мне, какое там имя? Никак это рифму не могу запомнить. Ох, Дина Самуиловна, при чём здесь имя? Пусть хотя бы девочка окажется доброй и глупой, хмыкнула бывшая свекровь. С дурами легче жить. Дина Самуиловна, ну пожалуйста, я вас ни о чем не просила. Вот и не проси. Я старая, и у меня деменция. Нет у вас никакой деменции. Ксения чуть не плакала. Перестань, я тебе не нужна. Ласково сказала бывшая свекровь. «Ну, сама подумай, зачем пугать девочку?» «И я не хочу вмешиваться в личную жизнь внука. Раз он ее выбрал, значит, ничего уже не поделаешь. Я пошучу неудачно, а девочка расстроится, и Кирилл расстроится. Ну, зачем?» Кирилл все таки познакомил Ксению со своей Катей. Катя как Катя, ничего выдающегося ни в лице, ни в фигуре. «Зацепиться не за что!» Никакая. Кивала, молчала в нужных местах, умела говорить спасибо, вяло улыбалась. Блёкленькая. Не придраться. О чем Ксения и доложила Дине Самуиловне. «Ну и что ты так переживаешь?» — удивилась свекровь. «Если девочка умеет молчать и кивать, это уже счастье». «Мне кажется, она из тех, кто после свадьбы сильно меняется», — призналась Ксения. «Для нее это замужество — самоцель, понимаете?» Я даже не чувствую, что она влюблена в Кирилла. Я тоже не была влюблена в своего будущего мужа. И что? И тоже хотела замуж. Разве у меня был плохой брак? Дина Самуиловна, тогда было другое время. И брак, как вы сами говорили, у вас был плохой. Знаешь, а сейчас я думаю, что не такой уж плохой. Кофе выпила, сигаретку выкурила и даже давление с утра не скакало. Тут ведь все зависит от того, в какой момент вспоминать, бывшая свекровь рассмеялась. Ну что ты так волнуешься? Еще успеешь наволноваться? Я вот уже третью невестку выдерживаю, и ничего. Вы с ней не общаетесь, забыли? Ну, эту малость я уже могу себе позволить, опять хохотнула Дина Самуиловна. А что у этой Кате с родственниками? От общения с будущими родственниками со стороны невесты, Ксения отказывалась под предлогом гриппа, командировки, отпуска, мигрени и еще чего-то. Ей было страшно, откровенно говоря. Кирилл говорил, что они ждут ее на обед, на ужин, но можно встретиться и в городе, в ресторане. Она видела, чувствовала, что для сына это важно, но прекрасно понимала: эта встреча повлечет за собой еще одну потом начнутся звонки. СМСки совместные праздники, поздравления с Новым годом, с 8 марта. ее вовлекут в чужой семейный водоворот. Придется терпеть, улыбаться, молчать. Ради Кирилла. Остановиться чей-то частью Ксении не хотела. Она уже это проходила. С Аликом и Диной Самуиловной. Не вырваться. Впрочем, родственники недолго сокрушались и быстро успокоились. Ксения подумала, что Кирилл как-то объяснился, Понял мать. Но все оказалось банальнее. С ними встретился Алик. Так что традиции были, можно сказать, соблюдены. Ксения не ожидала, что ее это так полоснет по сердцу. «Кирюш, ну это как-то странно», — сказала Ксения сыну. «Ну, мам, ну ты чего? Ты не можешь, а папа смог. Да какая разница? У папы своя семья, а моя семья — это ты. Да ладно тебе. Мы час посидели и разошлись, все довольны». «Мам, ну мы же тебя звали. Сколько раз?» «А бабушку ты вообще во внимание не принимаешь? Устроили бы отдельную встречу со мной и единой Самуиловной?» «Ну нет. Бабуля наверняка что-нибудь ляпнет». «Иногда мне кажется, что я тебя вообще не воспитывала. Что значит ляпнет? Она вообще имеет право на все, в том числе на ляпнет». «Мам, ну не начинай. Какая разница, кто с кем познакомился? Ты же все равно не будешь общаться с Катиными родителями». «Почему это не буду?» — удивилась Ксения. «Ты сама всегда говорила, что тебе не нужны новые родственники, старых хватает. Ну и вы слишком разные. А поконкретнее? С тобой всегда сложно, и с бабушкой сложно, а с ними просто, понимаешь? Если честно, не понимаю. Не понимаю, почему ты променял нашу семью на их. Тебе чужие люди теперь оказались ближе? Вот так легко?» «Я надеялась, что ты хоть чем-то отличаешься от своего отца». «Мам, я никого не менял, я же говорю, у тебя всегда все сложно. Я ничего не имел в виду, а у тебя уже глобальные выводы. Мы там живем временно, потом квартиру снимать будем». «Нет ничего более постоянного, чем временное. Ты сама говорила, что у меня должна быть своя жизнь, что я сам должен решать. Вот я и решил». «Отлично. Тогда и у меня будет своя жизнь». Ксения сообщила сыну, что тоже собирается замуж. «Ты меня вообще слышишь?» — спросила Ксения, поскольку Кирилл никак не отреагировал на новость. «А, да, конечно». Кирилл уставился в телефон и строчил смски своей Кате. Ксения встала варить кофе, хотя совершенно его не хотела. Более того, она не собиралась сообщать сыну о замужестве и, откровенно говоря, замуж тоже не собиралась, Но отступать было некуда. Да и незачем, как выяснилось. Когда Кирилл ушел, Ксения позвонила Сергею и сказала, что им надо пожениться в любое время. Тот, если и удивился, то виду не подал. После этого она позвонила Дине Самуиловне. «Я выхожу замуж», — объявила она с места в карьер. «Ха! Становится уже веселее!» — рассмеялась бывшая свекровь. «Познакомишь?» «Нет». «Как только что сообщил мне ваш внук, вы можете что-то ляпнуть». «Но все понятно». «А ты знаешь, выходи замуж. Нам с тобой мужские руки не помешают». «Дина Самуиловна, у вас есть мужские руки. Аж четыре штуки. Алик и Кирилл». «Вы думаете, это хорошая идея?» «Ну, конечно, давно пора». «Алик взбесится. Ведь только у него может быть личная жизнь». «Кирилл вообще меня не услышал, кажется», — пожаловалась Ксении. «А тебе не плевать ли? Меня-то пригласишь. Хочу напиться. Вот прямо напиться вдрызг». «Дина Самуиловна, вы можете напиться в любой момент». «Нет, я хочу красиво. По поводу и чтобы было весело», — рассмеялась свекровь. «Знаешь, я давно не смеялась. И танцевать. Танцы будут?» Сергей решил назначить свадьбу на август. Ксения согласилась, но пришлось отложить. Кирилл объявил, что они с Катей тоже расписываются в августе. «Только роспись? Никакого торжества?» — уточнила Ксения. «Да кому это надо? Лучше мы деньги на отдых потратим. Катя сказала, что все равно нормально посидеть не получится. Никто друг друга не знает. А на регистрации все быстро. Ты бабушку пригласил?» «Нет, не подумал. А что, надо?» «А если я приеду не одна, с Сергеем?» «С кем?» «Мам, прости, Катя звонит». Кирилл убежал с телефоном в коридор. «И как ты себе это представляешь?» спросила Ксения, когда он вернулся. «А? Да мы по-быстрому. А потом поедем на фотосессию. Катя хочет, чтобы фотки остались». «Фотографии, не фотки», прошипела Ксения. «Ну ты это, передай бабуле, что если она хочет, то пусть приезжает. Папа с Кариной точно будут». «Ну, конечно». Куда же без Карины? Странно, что ты так говоришь. Передай бабуле, сам позвони и пригласи. А еще лучше представь ей свою Катю. Так хотя бы будет прилично. Мам, да никого эти приличия не волнуют. Катя и так переживает. С ее стороны будут отец и мама, еще тетя и сестра двоюродная. А у нас, не пойми что, ты с мужиком, папа с Кариной, они еще девочек хотели привести. Бабуля вообще тебе никто. Катина родители поэтому и денег нам дали на путешествие, чтобы... Ну ты понимаешь. Они боятся, что все переругаются, если праздновать в ресторане. Кирилл, я тебя очень люблю, ты знаешь. Но сейчас уходи. Вот просто уходи. Ты стал очень похож на своего отца. К сожалению. Если ты так поддаешься влиянию Кати, ее семьи, и Бог знает еще кого, то мне жаль. Кирилл ушел, так и не поняв, с чего вдруг Сеня рассердилась. Она позвонила свекрови и пересказала разговор с сыном. «Я все равно бы не поехала. Никогда не любила эти конторы. Распишитесь, подойдите, получите, проходите, выходите», сказала Дина Самуиловна. «А ты, я так понимаю, собственную свадьбу решила отложить?» «Пока да. Но и зря». Я не хочу ехать в ЗАГС к Кириллу. Алик решил Карину с дочками притащить. Пусть сам общается с новыми родственниками. Я пас. Иду по вашим стопам. На регистрацию собственного сына Ксения все же решила поехать. Но, видимо, накаркала. Ведь до последнего сомневалась, ехать, не ехать. И Вселенная, или кто там отвечает за человеческие мысли, ее услышала. Они с Сергеем жили за городом. «Специально выехали пораньше». Ксения все никак не могла собраться и тянула время. «Поехали», — торопил ее Сергей. «Нам ехать сорок минут. Не хочу туда приехать раньше всех и ждать. А вдруг они тоже приедут рано? Тогда придется общаться, улыбаться. Не хочу. Поехали, это твой сын, в конце концов. Ты едешь ради него». Полдороги они пролетели, но вдруг встали. Пробка растянулась на несколько километров. «Чего и следовало ожидать?» — хмыкнул Сергей. «Чего ожидать? Что начнут перекладывать асфальт? Именно сегодня? Именно на этом участке?» Ксения нервничала. Она крутила в руках телефон. Кирилл звонил уже трижды. «Ответь ему», — сказал Сергей. «И что я ему скажу? Что застряла в пробке? Он не поверит. Никто не застревает в пробке, если едет на регистрацию брака собственного сына. Я первая такая мать». Вот чувствовала, что все пойдет не так. «Ничего ты не чувствовала, не выдумывай. Ты просто не хотела ехать. Ответь на звонок». Ксения посмотрела на Сергея. «Неужели ей, наконец, повезло с мужчиной?» «Да нет. Только не ей. Сергей ее чувствует и понимает, но она его не любит». Нет истерики, мандража, одури. Алика она любила именно так. Да одури да помутнение рассудка. Или любовь именно такая, спокойная? Да, Сергей — идеальный для нее вариант. Лучше не придумаешь. Но он не будет таким всегда. Так не бывает. Обязательно что-нибудь случится, и она останется одна. Может, не стоит и начинать? Согласилась бы она выйти за него замуж, если бы не эмоции, если бы не Кирилл со своей Катей, если бы не Алекс с Кариной, если бы не Дина Самуиловна. Ксения ответила на звонок. Кирилл сказал, что они не могут больше ждать. Ксения плакала в туалете на заправке у шоссе. Потом там же на заправке выпила коньяка, и они с Сергеем поехали назад. «Я с первой женой развелся через неделю», — вдруг сказал Сергей. «С какой первой женой?» — удивилась Ксения. «Я был женат всего неделю. Как раз на свадьбе увидел всех родственников и сбежал». Через неделю узнал, что жена подала на развод. Ты шутишь? Нет. Она мне не сказала, что у нее все родственники или прокуроры, или в милиции работают. Представляешь, все пришли в форменных мундирах. А я тогда от армии косил. Поступал в аспирантуру, меня уже были готовы загрести. Ну, я и испугался. Думал, прямо со свадьбы в армию отправят. Ты представляешь? В те-то годы. Могли и в тюрьму посадить. Ну и сижу я на собственной свадьбе. Загородный пансионат, тамада, оливье, все как положено, какие-то мужики в форме. жены их квадратные с одинаковыми прическами. Я посмотрел на свою невесту и вдруг увидел, что она точно такая же, квадратная и с прической, как у жен прокуроров. Мне аж плохо стало. Я водки глотнул, а толку никакого. Пью отрезвый, как стёклышко. Вот говорят, что свадебное платье только для женщины важно. Ничего подобного. Я увидел свою невесту в этом чудовищном платье, и как очнулся. Я вообще не понимал, как мог согласиться взять ее замуж, как в мороке каком-то. Ну, свадьба идет, объявили конкурс похищения невесты. Я вроде бы пошел ее искать и сбежал. К другу на дачу. Еще боялся, что за мной в погоню бросится. Я в жизни такого ужаса не испытывал. Думал, умру со страха. Неделю там просидел. От каждого шороха дергался. Потом уже друг съездил к моей жене и узнал, что нас развели. Родственники включили связи и по-быстрому все оформили. Ты знаешь, я еще год боялся по улицам ходить, думал вдруг ее встречу. Как мыж жил, ждал, что меня прямо из института в армию отправят. Я был уверен, она мне начнет мстить и только паузу держит, чтобы побольнее ударить. А сейчас думаю, что дурак был. Ведь ей больнее. Представляешь, жених со свадьбы сбежал, да еще в присутствии всех родственников. Ты ее больше никогда не видел? Видел один раз. Лет двадцать прошло, я бы и не узнал. Я на работу ехал, стоял на светофоре на перекрестке, она дорогу переходила, я смотрел и думал, она или не она? Она. Больная женщина, ноги отечные, тучные, шла тяжело, явно одышка. Не сложилось у нее ничего. Это я понял. Одинокая, почти опустившаяся женщина. Так что, получается, я ей жизнь сломал. Ладно, теперь твоя очередь. Как ты замуж выходила? «Пивом воняло», — рассмеялась Ксения. А я пиво терпеть не могу. На всех фотографиях с недовольным лицом. Меня тошнило от этого запаха. «Ты пиво пила?» «Нет, тогда укладку свадебную на пиво делали, вместо лака» чтобы лучше держалась. Меня в салоне облили этим пивом и начесали. Я была вся в кудельках, как пудель. Смешно. не, не смешно было потом, когда Дина Самуиловна, моя свекровь, потребовала свадьбы по еврейскому обряду. Алик раздавил ногой бокал, а потом нас посадили на стулья и подняли на руках. Нас должны были носить на этих стульях по залу. Меня, естественно, уронили, или я сама свалилась, не помню. Только я приземлилась на копчик с двухметровой высоты и вместо первой брачной ночи поехала в травмпункт. Прямо в свадебном платье. олег дрых в коридоре, а я плакала. Надо мной все врачи смеялись. Травматолог деньги брал за показ. Представляешь, какой случай? Невеста со сломанным копчиком. Боль, кстати, жуткая. А я все переживала. Как они мне гипс на копчик будут ставить? Как потом трусы надевать? И как я в туалет буду ходить? И как я перед Диной Самуиловной появлюсь, если у меня все будет в гипсе. Сергей хохотал так, что Ксения тоже начала смеяться. Все-таки удивительно, что ты общаешься со своей свекровью. Редкий случай, сказал Сергей. А ты свою тещу помнишь? У нее было три подбородка и четыре живота. Женщина-валик. Она называла меня Серожа через О, так протяжно, потом добавляла. «Что ни рожа, то серожа, рожа!» и хохотала. Молодые уехали в свадебное путешествие, откуда Катя вернулась уже с семимесячным животом, судя по фотографиям, которые присылал матери Кирилл. «Ты поэтому на ней женился?» — спросила Ксения у сына. «Почему поэтому?» — не понял Кирилл. «Из-за ее беременности?» «Мам, это тут вообще ни при чем. Ксения решила, что, возможно, ее сын так и не знает, откуда берутся дети. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказала она Сергею. «Что будет, когда Катя родит? Кто будет сидеть с малышом? Я не хочу, не готова, морально не готова. Я вообще не понимаю, как так случилось. У меня был сын, и вдруг его нет. Как будто у меня дочь, и я отдала ее в другую семью». «Не переживай, понадобишься, позовут», — успокоил Сергей. «А если не позовут?» «А ты как хочешь, чтобы позвали или нет?» «Не знаю. Я уже ничего не знаю». Кирилл вдруг сблизился с отцом. Прямо лучшими друзьями стали. Каждые выходные видятся. Это Катя тоже туда приезжает. Карина строит из себя супермамашу. но ну и кому они доверят ребенка? Мне, которая родила единственного сына 20 лет назад. Или Карине, которая все понимает про детей». «Я думаю, тебе. Ты же официальная бабушка. Что тебя выводит из себя на самом деле?» «То, что Кирилл берет у отца деньги, а с меня, получается, взять нечего?» «Получается, нечего», — засмеялся Сергей. «У тебя же теперь своя новая счастливая семейная жизнь». «Это кто так сказал?» «Никто, успокойся». «Что мне делать? Соперничать с Кариной? Я вообще с Кириллом говорить не могу. Мне кажется, это не он со мной разговаривает, а его Катя». И как он может брать деньги у отца? Если решил завести семью, пусть несет ответственность и зарабатывает. Давай, может, все таки поженимся? Нашел время. Нет, не сейчас. Пусть Катя родит сначала, там видно будет. Ты просто не хочешь выходить замуж. Раз ты такой понятливый, то зачем живешь со мной? Найди себе какую-нибудь Карину. Она за тебя быстро выскочит. Не надо так. Я стараюсь. Я на твоей стороне и не враг. Да-да, еще скажи, что я должна быть благодарна судьбе за тебя и все остальное. Все больше не могу. Я уезжаю. Ксения собрала сумку и уехала домой. Сергей ее не остановил. Катя родила мальчика. Кирилл по этому случаю приехал домой, чтобы сообщить радостную новость. Ксения не видела сына последние три месяца. Не видела и Сергея. Он звонил, хотел приехать, но Ксения решила, что не может. Душой уже не может. В то время она хотела запереться в доме и вообще не выходить на улицу. Никого не видеть и не слышать. К Дине Самуиловне она по-прежнему ездила раз в неделю, но отмалчивалась. Бывшая свекровь ни о чем не спрашивала. Ксения, когда увидела сына, даже не нашла, что сказать. Кирилл был ни чёсан, не мыт, ни брит. Похудел, под глазами залегли темные круги. К тому же он ходил с немного приоткрытым от удивления ртом. Ксения сдерживала порыв сделать сыну замечание. Она приготовила ужин, поставила перед сыном тарелку, положила приборы. Кирилл взял вилку и начал ломать котлету на кусочки. «У тебя есть нож», — не сдержалась Ксения. «А?» — не понял Кирилл. «Нож. Ты забыл, как пользоваться ножом?» «А зачем? Я и так могу». Ксения хотела сказать что-нибудь колкое, но сдержалась. Но Кирилл начал загребать вилкой пюре. Ксения сунула ему нож. «Хотя бы при мне. Веди себя прилично, а не так, будто тебя воспитывали партизаны в окопах». «Чё я сделал?» — удивился Кирилл. Он искренне не понимал. «Ничего, а что! Пользуйся приборами, пожалуйста!» Сын с тяжелым вздохом взял нож. «Почему ты так выглядишь?» — продолжала Ксения. «Рождение ребенка не освобождает мужчину от обязанности мыть голову. Мне кажется, это вообще никак не связанные между собой вещи». Кирилл молчал. Он не съел и половину того, что было на тарелке. «Больше не хочу, спасибо». Ксения встала убирать посуду. Молчание затягивалось. Она чувствовала, что сын хочет побыстрее уехать. «Как решили назвать младенца? Или еще думаете?» — вежливо спросила она. Кате нравится Елисей. «Странно, что не Добрыня». «Это сейчас модно? Еще подумай насчет Богдана и Дорамира». «Нет, лучше Мефодий». «Ты Кирилл, а сын у тебя будет Мефодий». «Отлично». Ксения чувствовала, что у нее начинается истерика. «А тебе-то какое имя нравится?» «Денис». Тут же радостно откликнулся Кирилл. «На ветке повис. Дениска-пиписка». Опять не сдержалась Ксения. Тут раздался телефонный звонок. Дина Самуиловна, ставшая прабабушкой, решила поздравить Ксению. «Теперь ты понимаешь мои чувства», с явным подтекстом заявила бывшая свекровь. «Я вас тоже поздравляю, Дина Самуиловна», — ответила Ксения. «Я хочу, чтобы моего правнука звали Давид в честь прадеда или Самуил в честь прапрадеда. Я передам Кириллу ваши пожелания, но он хочет назвать вашего правнука Денисом или Елисеем. Вы за какое имя голосуете?» Ксения чувствовала, что уже не может сдерживаться. «Дина Самуиловна, ваш внук разучился пользоваться приборами. Мне кажется, у него и мозг отказал. Кстати, он забыл и о правилах гигиены. Может, вы с ним сами поговорите?» «Ксения, прекрати истерику. Возьми себя в руки!» Бывшая свекровь сменила тон. «Запомни, ты уже ни на что не можешь повлиять. И ничего не можешь сделать. «Даже не пытайся. Послушай моего совета. Успокойся. Я пыталась повлиять на Александра. Я хотела, чтобы он с тобой развелся. И что я получила? Теперь ближе тебя у меня никого нет. И Алику повезло. Хотя бы одна жена у него оказалась умной. Скажи моему внуку, что я хочу приехать на выписку». «Это еще что такое?» не поняла ксении «Это моя дорогая традиция такая». «Встречают из роддома всей семьей. «Вы меня не встречали из роддома», — напомнила Ксения. «И Алик не встречал. Он в командировке был. Я сама себе такси ловила». «Да, дорогая, я помню. Но мне скучно. Мне остался один понедельник, и тот уже прошел, Так что я приеду на выписку. И напомню своему внуку о его семье. Заодно и с сыном повидаюсь. Он ко мне уже полгода как не заезжал». «Я не могу пропустить такое развлечение. Знакомство с твоими сватами. Они ведь так правильно называются. Всегда путалась в определении родства. Ты же их так и не видела?» «Дина Самуиловна, даже я не собиралась на выписку. С чего вы взяли, что они захотят делать из этого шоу?» «Или ты глупая», — засмеялась бывшая свекровь, «или я ничего не понимаю в людях. Давай хоть посмеемся и выпьем потом». «Ты знаешь, я так хочу водки!» «Давайте я привезу вам водки, и мы вместе напьемся. «Нет, мне нужны зрелища!» Бывшая свекровь положила трубку. Ксения знала. Дина Самуиловна просто обожает вести светскую жизнь. Последние два месяца она обновила гардероб. Пошла череда похорон и поминок, на которых она должна была выглядеть. Так что такое мероприятие, как выписка, бабушка точно бы не пропустила. Но с чего она решила, что молодая мать захочет праздника в день выхода из роддома? Ксения помнила, что хотела есть, спать и никого не видеть в ближайший год. Она вообще не хотела выходить из роддома, где за ней ухаживали. Кирюшу приносили на кормление и забирали, а еще докармливали, мыли, пеленали. Ксения чуть ли не умоляла заведующую отделением оставить ее еще на пару дней. А уж видеть под окнами толпу родственников с шариками и тортом из памперсов Ксения точно никому бы не пожелала. Она даже была рада, что ее никто не встречает. Доехала хорошо, таксист так переживал, везет молодую мать, одинокую, считай, брошенку, что помог и сумку донести, и кроватку собрать. еще три дня до приезда Алика Ксения жила спокойно. А потом к Кирюшкиному кормлению и пеленанию прибавился Алик который требовал еды, чистой одежды и близости. Ксения помнила, что тогда хотела вообще избавиться от мужа. Алик оказался не готов к отцовству. Можно подумать, она была готова к материнству. Ей казалось, что жизнь проносится мимо так быстро, что она пропускает все. Это потом, уже в третьем браке, Алик вставал ночью к дочерям, кормил, купал, о чем потом с восторгом и гордостью рассказывал Ксении. От маленького Кирилла он норовил сбежать под любым предлогом. Едва Ксения положила трубку, телефон затрезвонил снова. Звонил Алик. «Поздравляю, бабушка!» — хохотнул бывший муж, судя по голосу, уже нетрезвый. «Ну, а у тебя какие пожелания? Мы тут мечемся между Елисеем и Самуилом. Нам с Кариной нравится Эдуард или Альберт». Ксения поморщилась. В новом браке у Алика появилась дурацкая привычка говорить «мы с Кариной». К чему бы это сообщение не относилось, даже к прогнозу погоды. «А вы с Кариной и в туалет вместе ходите?» — пошутила как-то Ксения. «Она тебя одного не пускает?» Карина тоже заявляла, что они с Аликом решили, они с Аликом заметили. Ну и, конечно, про дочек она говорила «мы». «Мы пописали, мы покакали, мы погуляли». Ксению дико раздражало «это мы». Она Кирилла отделила от себя сразу же после роддома. Она спала, и Кирюша спал. Она поела, и Кирюша поел. Да, они гуляли, но Кирюша играл в песочнице, а она читала книжку. Не было никакого «мы». Ксения вдруг поняла, что плачет. А вдруг секрет счастливого материнства в этом «мы». А вдруг Кирилл остался бы с ней намертво связанной пуповиной. Вдруг не стоило отделять его от себя». И надо было говорить Алику «мы», а не «я и ты». Ксения всегда подчеркивала свою независимость. А дура Карина выходит, оказалась умнее. Алик вон просто светится от счастья и тоже мыкает. Карину про себя Ксения часто называла именно так — дура Карина. Обычно это относилось к каким-то обыденным вещам и преодолению бытовых трудностей. Раз дура Карина справилась с ремонтом, значит, и она, Ксения, сможет. Раз дура Карина смогла выбрать краску для стен, то и у нее получится. В конце концов, раздура Карина счастлива в личной жизни, то и она будет. Тесть с тёщей хотят назвать внука Владимиром или Геннадием. выдавил из себя Кирилл. Час от часу не легче выдохнула Ксения. Назовите как хотите, хоть посвятцам. Катя и хочет посвятцам, промямлил Кирилл. Она ведь крещённая и сына хочет крестить. Ксения с ужасом посмотрела на сына. Это был уже принципиальный вопрос. «Ты хотя бы помнишь, что твоя бабушка — еврейка, твои предки в гробу перевернутся? Но я не против, раскатя хочет. Они же православные. И какая разница?» Ксения глубоко вдохнула и выдохнула. «Послушай, я тоже крещенная, Но из уважения к твоим предкам, к твоей бабушке, я не стала тебя крестить. Твой отец тоже был против». И я не пошла против его воли. У тебя в роду слишком много евреев и атеистов». «Ну и что?» «Ничего. Ты сам еще креститься не собираешься?» «Катя вообще-то хочет, чтобы мы вместе, ну, с ребенком. «Давай заодно и обрезание сделай». Ксения сдерживалась из последних сил. «Мам, там родственники, они будут настаивать. У них так принято. А у нас так не принято. У нас принято уважать чужую веру и чужие обычаи». «Но это же, в общем, формальность!» — продолжал мямлить Кирилл. «Зачем из-за этого скандал устраивать? Пусть покрестят!» «Вот из-за этого и стоит устраивать скандал. Или ты уже превратился в бессловесную тумбочку?» «Я, если честно, не против. Все так делают. В смысле, детей крестят». «Значит, ты будешь делать, как все. Даже не представляешь, как мне жаль. Я не просто разочарована. Мне обидно, что я ничего в тебя не заложил Ничегошеньки!» Ты делаешь так, как тебе скажут твои новые родственники. Ты ни на что не можешь повлиять. И не хочешь. Что страшнее? Про крещение сам бабушке сообщай. Зачем? Что значит «зачем»? Кирилл, ты сам себя слышишь? У тебя есть дом, семья, родные. Ты, как всегда, устраиваешь проблему. Ну, покрестят. Это же не что-то ужасное. Кирилл, я сейчас сделаю вид, что тебя не слышала. «Ты не видишь проблемы? Наверное, твои родственники ее тоже не видят. А я вижу. И Дина Самуиловна увидит. Ты чувствуешь разницу?» Кирилл молчал. «Мам, я что хотел сказать? В общем, будет торжественная выписка из роддома. Ты приедешь?» — промямлил, наконец, он. «Ха, конечно. Разве я смогу пропустить такое событие? Это же выписка. Шарики, торт из памперсов, наклейку на машину налепить. Ура, у нас сын!» «Или как там говорят твои родственники?» «Сына! дочь и сына!» «Не забудь написать на асфальте «Катя, спасибо за сына!» Ксения чувствовала, что срывается. «Знаешь, просто удивительно. Твоя бабушка, как всегда, оказалась права. Она мне тоже про выписку сказала. Господи, неужели вы такие предсказуемы?» «Нет, примитивные!» «Мам, ну можешь не приезжать. Потом заедешь домой. Чего ты завелась?» «Это когда потом?» «И куда это? Домой?» Ксения перешла грань. Она уже кричала. «Ну, к нам, туда!» Катя говорит, что первые сорок дней нельзя ребенка никому показывать. Вроде примета такая. А потом «пожалуйста». А про 9 дней Катя ничего не говорит. То есть я, бабушка, должна соблюдать какую-то дебильную традицию и не смогу увидеть внука через неделю или через две после выписки. Какие еще традиции я должна выучить и соблюдать? Ты сам себя слышишь? И почему вдруг другой дом стал для тебя родным? Катя сказала, Катя решила. Ты говоришь, как Карина твоего отца. Мы, нам, к нам. У тебя интеллект упал до уровня Карины. Мам, при чем здесь Карина? Что ты накручиваешь? Это вроде бы научно оправдано. Инфекции всякие можно занести. Ну да, кто бы сомневался. А если у ребенка появятся сопли, вы его святой водой будете поливать. Мам, не придирайся. Причем здесь святая вода? При том, что ты сейчас сделал выбор, твоя семья стала тебе не нужна. Твой дом больше не дом. И ты готов даже веру сменить, если того пожелает твоя жена. У тебя есть бабушка. Ты хоть об этом помнишь? Если твой отец забыл, то передай ему. Дина Самуиловна хочет увидеть правнука. Она имеет на это право. И желательно, не крещеным. И пусть этого ребенка зовут хоть Добрыней но ты проявишь уважение к своей бабушке, и твоя жена и ее родственники будут как минимум с ней вежливыми. Твоя бабушка — еврейка, твой отец — еврей, и сейчас мне очень жаль, что я не еврейка. Вот поверь, не думала, что это скажу. Мам, папа сказал, чтобы я делал, как считаю нужным. Не дави на меня. Мне плевать, что сказал твой отец. Он свою жизнь не может построить и еще имеет наглость давать тебе советы. Я буду давить. «Если ты лишился мозга со своей Катей, то я буду давить. В конце концов, я законная бабушка, а Карина — никто, вообще никто. Пусть она своих детей хоть в буддизм обращает, но к моему, напоминаю, моему внуку она не подойдет. Это понятно? И, кстати, бабуля на выписку собирается, ей не хватает светской жизни». «О, Господи! Разве ты ничего не чувствуешь, не понимаешь?» Ну нельзя так делать. Просто нельзя. Хорошо, я понял. Мам, я пойду, ладно. Кирилл ушел. Ксения сидела и плакала. У нее все-таки началась мигрень. После второй, более утоляющей таблетки, которая не подействовала, она позвонила Сергею. Ты мне нужен. Я одна не справлюсь. Мне плохо. Он был у нее через час. Все хватит, я тебя забираю к себе», — сказал он, «даже не думай мне возражать». «Не думаю», — промямлила Ксения. «Я давно мечтала, чтобы кто-нибудь забрал меня к себе». За городом Ксении сразу стало легче. Боль отступила. Она сидела в саду и пила коньяк. Кирилл стал совсем чужим. Он использует другие слова. У него структура предложений изменилась. Он говорит, а я слышу Катю, ее интонацию. «Ты понимаешь?» Говорит не мой сын, а посторонний мне человек. Причем плохо образованный. Разве такое возможно? Как будто ему подкорку стерли и заново переписали все. Характер, мимику, жесты. Призналась она Сергею. Это нормально, не преувеличивай. Твой сын никуда не делся. Просто сейчас он живет в другом месте с другой женщиной. И как обычный человек пытается ассимилироваться, выжить, если хочешь. Это я тебе как доктор говорю. Он подстраивается под обстоятельства. И да, у него действительно началась своя жизнь. А у тебя своя. Я никогда ни под кого не подстраивалась. Разве? А твой бывший муж, твоя свекровь, разве ты не хотела им понравиться? Разве не пыталась угодить, поразить? Я была совсем юной, и в меня с детства вдолбили, что я должна слушать мужа и свекровь. Ты забываешь, я росла в советское время и замуж выходила еще тогда, когда после первого секса родители требовали идти в ЗАГС. А Кирилл — мужчина, и мы живем в современном мире. Скажи мне, как врач, что мне делать с моими мигрениями? Я боюсь приступов, они опять становятся сильнее». «Ну, как врач, я советую тебе выйти за меня замуж». «Зачем?» «Затем. Переключись с Кирилла на себя. Тебе ведь хорошо здесь, со мной». «Да, очень. Тогда оставайся. Подстройся под меня. Выйди за меня замуж и готовь мне завтраки». И представь меня, наконец, своей бывшей свекрови. Судя по твоим рассказам, она неординарная женщина и важный человек в твоей жизни. Она тоже мечтает выдать меня замуж, чтобы напиться и потанцевать. Ну и прекрасно. Прости меня за тот случай. Я не хотела уходить, правда. Не знаю, что на меня тогда нашло. Не извиняйся. Я тебя не остановил, хотя должен был». Ксения посмотрела на Сергея другими глазами и в тот момент влюбилась. Но это была не юношеская влюблённость, а взрослая любовь, близость и благодарность.